Страница четвертая. Раздел первый. Россия в первой половине XIX века. Кризис крепостничества. Глава первая. Социально-экономическое развитие России. Первая половина XIX века. В социально-экономической истории России это время продолжавшегося разложения феодальной формации –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 занимавшую обширную территорию Восточной Европы, Северной Азии и часть Северной Америки, Аляску. В первой половине XIX века территория страны значительно расширилась. К середине XIX века размеры ее достигли 18 миллионов квадратных километров, а население составляло 74 миллиона человек. Огромное пространство, большое разнообразие природных, экономических и этнических условий накладывали отпечаток и на структуру общества, и на характер экономического развития страны. В первой половине XIX века Россия наряду с процессом разложения феодализма происходило и расширение феодальной системы хозяйства за счет распространения в колонизируемых регионах помещичьего землевладения с применением крепостного труда. Параграф 1. Административно-территориальное деление и хозяйственное районирование. К началу XIX века европейская часть России была разделена на 47 губерний и 5 областей Астраханская, Таврическая, Кавказская, «Земля войска Донского» и «Земля войска Черноморского». В дальнейшем численность губерний увеличилась как за счет присоединения к России новых территорий, так и за счет выделения новых губерний из состава прежних. Некоторые области, Астраханское и Таврическое, получили название губерний. К середине века Вся Россия состояла из 69 губерний и областей, каждая из которых в свою очередь подразделялась на уезды, на Украине и Белоруссии поветы. В среднем на губернию приходилось по 10-12 уездов. Некоторые группы губерний были объединены в генерал-губернаторства и наместничества. В европейской части России в генерал-губернаторства Были объединены три литовские: Виленская, Ковенская и Гродненская губернии с центром в Вильни, и три правобережно-украинские: Киевская, Подольская и Волынская губернии с центром в Киеве. Закавказские губернии были объединены в Кавказское наместничество с центром в Тифлисе. В конце XVIII В первой половине XIX века в России достаточно чётко определились отдельные хозяйственные регионы, в которых те или иные отрасли народного хозяйства занимали ведущее место и тем самым определяли облик региона. Страница 5 В центре Европейской России, вокруг Москвы, сложился Центрально-промышленный район, в которые входили Московская, Владимирская, Тверская, Ярославская, Костромская, Нижегородская и Калужская губернии. Здесь сосредоточивались наиболее значительные промышленные и торговые центры страны, основная часть крупного и мелкого промышленного производства. Неземледельческие занятия населения играли весьма существенную роль в экономике данного региона, С юга к нему примыкал центральный черноземный земледельческий район, губернии Рязанская, Тульская, Воронежская, Тамбовская, Орловская и Курская, со слабо развитой промышленностью, господством барщинного помещичьего хозяйства, ориентировавшегося на производство хлеба для продажи. Это был в дореформенную эпоху основной зерновой район России – Оба региона отличались высокой плотностью населения. Северный регион включал в себя Вологодскую, Архангельскую и Оланецкую губернии с относительно редким населением, которое соединяло занятие сельским хозяйством с охотой и рыболовством. Обилие лесов, сенокосных и пастбищных угодий обусловило сохранение здесь Подсечной системой земледелия в сочетании с трехпольем способствовало развитию мясомолочного хозяйства и лесных промыслов. Северо-западный регион Петербургская, Новгородская и Псковская губернии примыкал к крупнейшему промышленному, политическому, культурному центру страны и важнейшему порту на Балтике Петербургу. Петербург определял промышленный облик всего северо-западного региона. Еще в дореформенную эпоху в северо-западных губерниях России развивались в торговых целях мясомолочное хозяйство и льноводство. Для Прибалтийского, Эстлянская, Лифлянская и Курлянской губернии и Литовского, Веленская, Ковенская и Гродненской губернии регионов Характерно было интенсивное земледелие, ориентировавшееся на европейский рынок. Сельскохозяйственная продукция вывозилась через Ригу и Ревель, наиболее значительные после Петербурга Балтийские порты, которые являлись и крупными промышленными центрами. Белорусский регион составляли Минское, Витебское, Могилевское и примыкавшая к ним Смоленская губернии Это преимущественно земледельческий район с преобладанием барщиного, помещичьего хозяйства. Главные виды товарной, сельскохозяйственной продукции рушь, гречиха, овес, картофель, ячмень в основном шли на европейский рынок. На правобережной Украине Киевская, Волынская и Подольская губернии и Левобережная Украина, Черниговская, Полтавская и Харьковская губернии преобладали крупные помещичьи Латифундии. Хозяйственный облик этих двух районов определяли зерновое производство, свекловодство, животноводство и промышленность по переработке сельскохозяйственной продукции, свекла сахарная, винокурение и другие. Южный степной регион, Бессарабская область,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 и относительно свободного развития предпринимательского сельского хозяйства. Помещичье хозяйство здесь играло незначительную роль или совсем отсутствовало. Огромные земельные пространства позволяли на первых порах развивать экстенсивное сельское хозяйство. Сначала животноводство, в основном мериносовое овцеводство, а впоследствии хлебопашество. Производство пшеницы, подсолнечника, разведение винограда. Страница шестая. Сельскохозяйственная продукция данного региона направлялась на европейский рынок через Черноморские порты Херсон, Николаев и особенно Одессу. Районом интенсивной колонизации являлась также Степное предкавказье – Ставропольское, Терское, Кубанское губернии и Черноморский округ. Обилие свободных и удобных для сельского хозяйства земель привлекало сюда большой поток переселенцев из Центральной Европы. Первоначально ведущей отраслью хозяйства в степном предкавказье, как и в степном юге, было скотоводство, которое постепенно уступало место земледелию, в основном производству пшеницы на продажу. В Среднее Поволжье входили Казанская, Симбирская, Самарская и Пензенская губернии. Удельные и государственные крестьяне составляли большинство населения этого многонационального региона. Относительно редкое население за Волжской части и наличие еще свободных земель привлекали в этот край приток переселенцев из центра России и в первой половине XIX века. Районом интенсивной колонизации было Нижнее Поволжье, саратовская и Астраханское губернии. Хозяйственный облик регионов Среднего и Нижнего Поволжья определяло все увеличивавшееся производство зерна на продажу. Этому в большой степени способствовала крупнейшая транспортная артерия страны – река Волга. Хлеб поволжья поступал преимущественно на внутренний рынок. Обширный регион Урала и Приуралья – Вятская, Пермская, Оренбургская и Уфимская губернии отличался большим разнообразием экономико-географических особенностей. Однако облик его –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 Большим разнообразием в хозяйстве по уровню своего экономического и социального развития отличалось многонациональное Закавказье. Здесь промышленное производство было развито слабо. Центрами торговли и ремесла являлись старинные города Грузии, Армении, Азербайджана. В целом Закавказье господствовали натуральное хозяйство и патриархальные отношения. Разнообразием географических и экономических условий, обширными пространствами, редким населением отличались Сибирь и Дальний Восток. В 1795 году удельный вес населения Сибири по отношению к населению европейской части России составлял 3,4%. В 1863 году – 5,3%. Больше всего была заселена и освоена южная часть Западной Сибири. Именно сюда направлялся заметно увеличившийся в первой половине XIX века поток переселенцев. Шло заселение и южной части Восточной Сибири, особенно бассейна Ангары и Забайкалья. С середины XIX века началось заселение и освоение Приморского края на Дальнем Востоке. Образование хозяйственных регионов страны являлось важным показателем роста производительных сил и общественного разделения труда. Хозяйственная специализация регионов способствовала развитию товарно-денежных отношений в стране.